Верещагины «Никуда я не поеду». «Мама, ты что?» Макар всерьез разволновался. «Смерти моей хочешь?» Валентина Степановна заплакала. «Но нам надо зарегистрировать договор и закрыть сделку». «Тебе надо, ты поезжай», — уперлась мать. «Но ведь это твоя квартира?» «А я тебя не просила ее покупать». «Хорошо, мне нужна твоя помощь». «Это зачем?» «Две пары глаз лучше, чем одна». «Да какие у меня глаза, Макарушка! Я наполовину слепая. Не прибедняйся! Я сколько за твои хрусталики заплатил? Операцию в прошлом году на оба глаза сделали. Успели, слава богу! Ходят слухи, что все плановые операции отменят». «Опять ты о деньгах. Всю жизнь меня ими попрекаешь». «Я не попрекаю», — повысил голос и Макар. «Но куда без денег?» Ты мне нужна, потому что мне не нравится этот мент. Леонидов, кажется. Мне не нравится, как он на меня смотрит. А тебя жалко, ты старуха. Да не на меня ли он смотрит? Вскинулась Валентина Степановна. И впрямь, глазами так и сверлит, словно узнал. Узнал бы, сказал, отрезал Верещагин. Я хочу, чтобы ты отвлекла его внимание. Сверлит и пусть тебе дальше сверлит а я тем временем ключики от ячеек отдам, и был таков. Пусть сами дальше разбираются. — Она ничего, симпатичная, — Валентина Степановна вздохнула. — Жаль только, что разведенка, и дитё, небось, есть. — Ты это о ком? — Макар невольно покраснел. Он прекрасно понял, кого имеет в виду мать. Юля ему и в самом деле понравилась. Именно потому, что они были так непохожи. Он замкнутый, настороженный, расчетливый. А она, напротив, открытая, смешливая и характер легкий. Прямо светится вся. Плохо только, что Юленька со всеми такая. Не поймешь, нравится он ей, или она по привычке заигрывает. И менту глазки строит, и клиенту своему. Характер такой. Но это была первая женщина за много лет, которая Макару действительно понравилась. Не молодая, но и не старая, как и он. Не красавица, но с шармом. Симпатичная, как сказала мать. Одевается к лицу. Макару не нравились модные нынче цвета, кричащие. Он чуть не взвыл, когда увидел своего риэлтора в легкомысленной розовой кофте. А вот Юленька оделась вроде бы неброско, но глаз не оторвать. Янтарные украшения грели взгляд Макара Верещагина, который сам был как солнышко со своими рыжеватыми волосами и веснушками по всему лицу. Приятная женщина. И с работой, не нахлебница. И работа опять же с цифрами, та, которую Макар уважал. С документами, к которым он относился как к святыне. Риэлтор должен быть внимательным и аккуратным, предприимчивым и энергичным, чтобы процветать а Юля, судя по ее виду, не бедствует. Что она не замужем, Макар понял из разговора ее с Альбиной Андреевной, давней подругой. Та спросила, «Ты замуж-то снова еще не вышла?» Юля звонко рассмеялась. «Да за кого?» И стрельнула при этом глазками сначала в Макара, а потом в этого неприятного мента. Но тот, слава богу, женат. Мать этот разговор... Тоже выходит, слышала. А вот про ребенка хотелось бы уточнить. Поэтому Макар с нетерпением ждал закрытия сделки. В этот день он опять увидит Юленьку. Надо бы как-то к ней подкатиться. В ресторан, что ли, позвать? Хотя какие сейчас рестораны? Говорят, скоро все закроется. И кинотеатры, и парикмахерские. Интересно, как сейчас ухаживать за понравившейся женщиной, если ее никуда нельзя позвать? Не к себе домой же так сразу, не поймет. Или поймет, не дети, ему за сорок, ей к тому идет. И замужем побывала, чего ломаться-то? Макар заколебался. День предстоит сложный. С одной стороны, ему надо как можно скорее улизнуть с ключами от новой квартиры. А с другой, не проворонить Юленьку, которая будет сидеть в банке до упора, до того, как Таисия Маврушкина выйдет из хранилища с увесистым конвертом. В этом конверте и Юлин гонорар. Поэтому Макар был на разрыв. Он даже хотел позвонить своему риэлтору, чтобы узнать у нее Юлин телефон. И ругал себя. «Но почему я его не взял у самой Юли? Столько часов проторчали в банке. Как мне это в голову-то не пришло?» «Но не пришло, потому что деньги» а деньги для Макара Верещагина были всегда на первом месте. Потому и не женился до сих пор, как правильно говорила мать. В то же время Верещагин понимал, что звонить своей риэлторше, чтобы спросить у нее Юлин телефон, нельзя. Та, чего доброго заподозрить, что ее хотят кинуть. А она и мысли такой допускать не должна. Иначе все сорвется. И что тогда будет с этими, мягко скажем, не очень-то белыми миллионами? Куда-то их срочно необходимо пристроить, и быстро. По слухам, город скоро закроют, и будет Макар Верещагин сидеть на своих пачках с деньгами в полной неопределенности. Уже пошли слухи, что наличные деньги запретят, потому что вместе с ними передается проклятая зараза, коронавирус этот. Макар понимал, что под шумок вполне могут провернуть изъятие денег у населения. Ему не хотелось попасть под раздачу. Конечно, он, как московский чиновник, обладал инсайдерской информацией, но штука была в том, что толком никто ничего не знал. Решение не было принято, и принять его могли в любой момент сообразно сложившейся ситуации. Решалось это на самом верху, в Кремле. И соваться куда-то со своими миллионами было бессмысленно и опасно. Макар, волнуясь, ждал звонка от осведомленного источника в Кремле. От этого зависело, как он будет вести себя в день, когда закроет сделку. Все было на мази. Первая неделя пролетела незаметно, а вот вторая... По неволе Верещадин начал психовать, а не поторопился ли он с покупкой. Цена на вторичку скоро упадет, надо было дураку доллары покупать. Но официально он это сделать не мог, а комиссионные за черный нал сейчас зашкаливали. Вон и мать места себе не находит, себя накручивает и сына заводит. Надо у нее мобильник отобрать, чтобы не звонила этой своей подруге, у которой дочь в Китае. Мать как поговорит с ней, сама не своя, тут же давление поднимается». Надо все это прекращать. А ну, как и в самом деле, наличные отменят. А счета заморозят. Разные слухи ходят. Вон в девяносто восьмом сколько денег у людей пропало. Макар леденел при одной этой мысли. Ему нужна была эта квартира. Потому что он по-прежнему свято верил в золотые московские квадратные метры. И вера эта, даже несмотря на пандемию, была в Верещадине непоколебима. Если только ему не предложат и другой вариант, проверенный, всего один звонок, и настроение Макара Верещадина может измениться.